глава семь бегство стараясь уснуть илья ворочался в наглухо закрытой палатке, но сон не шел шли мысли одна за другой одни и те же нескончаемой каруселью после встречи с тютей приблажным они не давали ему покоя эти мысли муранча кара небесная за разобщенность дурацкие проповеди сумасшедшего возомнившего себя пророком. Дурацкие, да, но почему же тогда они так запали в душу? И главное, самое главное, человек с трехпалой ладонью, о котором упомянул Тютя. Кто это? Илья знал только одного трехпалого, которого звали сапером. Но сапер мертв. Однако и тот человек, о котором обмолвился Тютя, тоже был мертв. Вроде бы, если верить словам Тюти, и если он, Илья, правильно понял его слова, мысли... тяжелые, шершавые и беспокойные, они как жернова ворочились под черепной коробкой перемалывая мозги. Гола болела от этих мыслей. А илья все думал, думал. синяя ветка не так хорошо защищена от радиации как красная. Мало ли там может оказаться мутантов трех и шести палых, одно и трех рукиких. незадолго до нападения жаб на аэропорт там по слухам даже родился двухголовый младенец правда он долго не прожил или ему просто не дали жить трехпалость на таком фоне это как по нынешним временам не уродство даже а легкий косметический недостаток наверное же не редкий если тютя и видел кого то не обязательно саппера а скорее всего приблажный никого не видел вовсе или приглючилась ему просто что видел так есть ли смысл верить больному на голову тюти который разносит по метро глупые байки нет никакого смысла нет илья наматывал на себя спальник мертвого сталкера как кокон и пытался убедить себя в том что смысла нет не получалось все в его рассуждениях вроде было верно все было так убедительно но почему тогда окончательно утрачен душевный покой и почему голос оленький снова нашептывает ему из темноты о синей ветке идти тебе нужно туда илюшенька там разберешься во всем успокоишься и сам спасешься и нам там будет не так страшно да папа уходи присоединяется коленькие сергейка — Я боюсь. Здесь страшно. «Уйду — Уйду, — твердо решил Илья. — При первой же возможности уйду. Возможность такая представилась даже раньше, чем он рассчитывал. Намного раньше. Собственно, это и не возможность была даже, а полное отсутствие выбора. «Тревога — Тревога! — донесся снаружи чей-то всполошный вопль. Вой мощного ревуна огласил станцию. наружи хлынули крики и топот. Илья выкатился из палатки и едва не попал под ноги мечущихся в полутьме сельмашевцев. Многие были при оружии. никто ничего не понимал. На станции царила паника. Туда-сюда метались огни факелов и фонарей. Взять автомат мелькнула в голове. но какой прок от автомата без патронов, а патроны на сельмаше выдает инженер. И где его искать в этой суматохе? илья решил пока оставить бесполезный коллаж в палатке первым делом он бросился к гермоворотам но нет там вроде все нормально ворота целы значит дело не в муранче значит самого страшного не случилось вскоре стало понятно что основная движуха происходит возле орджоникитзовского туннеля через который сельмашевцы не так давно вытурили тютю люди вбегали в туннель и выбегали оттуда может приблажный вернулся но вряд ли его появление могло наделать столько шума илья заметил бульбу бросился к нему перехватил в чем дело бульба дрезина сорджоникидзе выдохнул усач беженцы какая дрезина не сразу понял илья какие беженцы муранча прорвалась выпучив глаза крикнул ему в лицо бульба муранча в метро буба вырвался побежал куда то зачем то илья остался на месте все таки прорвалась хотя и не там где ждали все таки самое страшное произошло оцепенение длилось недолго вскоре илья был в орджоникидзовском туннеле возле решетки у стены в ржавой банке подсвечники горело почти ничего не освещавшее с вечерурка часовых но темноту за железными прутьями рубили лучи нескольких фонарей и илье удалось кое что разглядеть с той стороны в решетку уткнулась легкая ручная дрезина сошедшая с рельс судя по всему дрезина таранила преграду но безуспешно решетка выдержала удар лишь пара погнутых прутьев свидетельствовала о столкновении туннельная режка по прежнему была запертой Прямо перед ней неровной шеренгой выстроились сельмашевские автоматчики с калашами на изготовку. Оружие было направлено в сторону туннеля. За спинами стрелков с кем-то яростно переругивался инженер. С противоположной стороны перегородки кричали люди. Кричали громко, с надрывом, срываясь на виск. Там было двое или трое мужчин с полдесятка женщин и вроде бы два плачущих ребенка. орджоникидзеовский понял илья беженцы удивительно как столько народу уместилось на маленькой дрезине лишенной пассажирской вагонетки хотя могло оказаться и так что на спасительную дрезину забралось еще больше людей но остальные пассажиры потерялись по пути откуда то из глубин туннеля докатывалось эхо отдаленных выстрелов стрельба впрочем быстро затихала похоже муранча действительно прорвалась в метро и двигалась на сельмаш ах вы ироды сволочи доносился из за решетки истеричный женский вопль пустите мама кричал перепуганный ребенок открывайте суки тряс решетку парень лет двадцати другой орджоникизовец крепкий мужик в возрасте молча и яростно колотил по толстым железным прутьем автоматом видимо все патроны уже были расстреляны и ни для чего другого коллаж больше не годился от сильных ударов автоматный приклад разлетелся в щепу назад сельмашовские тыкали стволами между прутьев всем отойти от решетки стрелять будем а я говорю мы им не откроем орал на кого-то из своих подчиненных инженеров Откроешь одним, попрут остальные, потом не закроешь. «Там же дети!» — кажется, это был голос дяди Миши. «У нас здесь тоже дети. Может быть, Муранча только и ждет, чтобы мы открыли. Инженер, ты не прав. Молчать! Мама! Мама!» Все плакал и плакал с той стороны решетки ребенок. Илья уже понял, что к чему. За Орджоникидзовскими идет Муранча. А сельмашевцы боятся впустить мутантов вместе с беженцами на станцию. А ключи от решетки только у инженера. И, похоже, по доброй воле он отдавать их никому не собирался. Илья начал проталкиваться к нему. «Дополнительный вооруженный заслон сюда!» – командовал инженер. «Готовить станцию к эвакуации, брать самое необходимое!» оружие боеприпасы свечи батарейки воду еду топливо поставить на рельсы эвакуационную дрезину два человека бросились из туннели выполнять приказ илья подошел к начальнику сельмаша инженер дай ключи инженер скользнул по нему невидящим взглядом или сам людей впусти пока не поздно предложил илья в глазах инженера появилось осмысленное выражение «Ты и так любишь людей!» — фыркнул он. «И с каких это пор берю колдун воспылал любовью к роду человеческому? Тюти наслушался, что ли?» Илья поморщился. «Нет, людей он не любил, но кое-чего в них попросту не переносил». «Я не люблю крыс среди людей!» — процедил Илья. «Открой решетку, инженер! Отвали! Не уподобляйся саперу! А ты на меня не наезжай, колдун! Не надо!» зло прошипел начальник сельмаша и не путай божий дар с яичницей ваш сапер бросил станцию и сбежал а я должен сохранить своих людей все верно своих инженер не бросал своих он сохранял о чужих спросил илья каждый сам за себя и каждая станция тоже как говорил тютя да пошел ты времени было в обрез и тратить его на пустопорожние разговоры нельзя илья шагнул ближе сокращая дистанцию чуть пригнулся и распрямился кулак хрустков печатался в подбородок инженера точный оперкод свалил начальника станции с ног и вырубил его на некоторое время все прошло быстро неожиданно под шумок в общей суматохе и полутьме никто толком даже не понял что случилось. автоматматчики и прочие сельмашовцы в момент нападения на инженера либо смотрели за решетку либо бестолково суетились вокруг и если кто и видел что произошло, то от изумления и растерянности попросту не успел ничего предпринять. Илья нагнувшись над инженером взял связку ключей и молча растолкав автоматчиков протиснулся к решетке. На глазах у ошалелых сельмашовцев он вставил в замочную скважину первый попавшийся ключ из связки. Повезло ключ подошел, замок щелкнул. Помятая дрезной решетка со скрипом отворилась. Быстро лья мотнул головой ржоникидзеским. Тех не пришлось упрашивать дважды, толпившиеся у дрезины люди всего около десятка человек проскользнули на территорию Сельмаша. Больше за решеткой не было никого. закрывай простонал за спиной пришедший в себя инженер открытая решетка сейчас волноваа начальника станции больше чем тот факт что кто то посмел поднять на него руку скорее я закрывай колдун быстро очухаался отстраненно подумал илья и захлопнул решетку провернул ключ вот и все дела ты что это себе позволяешь инженер уже стоял перед ним потирая отцарапанную скулу ну ка дай сюда Он вырвал из рук Ильи связку ключей. Глаза инженера горели от едва сдерживаемой ярости. Сельмашевцы стояли вокруг плотной угрюмой стеной. Автоматчики держали на прицеле и Илью, и беженцев. Во взглядах хозяев станции читались страх и ненависть. Гремучая смесь вообще-то. Один только дядя Миша неодобрительно качал головой, глядя на соратников. Орджоникидзовские сбились в кучку. Мужчины смотрели из-под лобья, женщины всхлипывали. Дети, действительно, среди беглецов были два ребенка, тихонько скулили. «Надо было их в туннеле оставить», — процедил кто-то из сельмашевцев. «Правильно, надо было!» — тут же сыскалась группа поддержки. «Сами запустили муранчу в метро, сами пусть бы и расхлебывали». илья не весело усмехнулся ну вот и виноваты и нашлись так и до самосуда недалеко эх люди люди а ведь прав был тютя когда проповеди о разобщенности толкал ох как прав да не мы муранчу впустили не выдержав загогласила какая то грудастая орджоникитзовская баба не мы а кто же тогда круг сельмашовцев угрожающе сжимался тютя с ненавистью выплюнула грудастая тютя приблажный так если это правда тогда но ну, тогда кое что проясняется вот оказывается для чего на самом деле тютя шел к коржоникиддзеским чтобы кара небесная обрушилась в первую очередь на гнездо порока не желающие внимать душеспасительным проповедям и вот почему приблажный был уверен в том что муранча непременно прорвется в метро и что произойдет это скоро да потому что сам он собирался открыть ей путь тютя возомнил себя карающей десницей илья вздохнул кто бы мог подумать что безобидный ееродивый с тихим голосом и мягкой блаженной улыбкой на лице способен на такое тютя впустил тютя всю не унималась грудастая тетка будь он проклят дебил несчастный одно только непонятно как тютю удалось в одиночку разблокировать гермоворота пусть на орджоникит за ворота всего одни а не двое как на сельмаше но замки и там такие что безключия отпереть и сами ворота массивные и широкие насколько знал илья самые большие ворота во всем метро в такие железнодорожный вагон наверное вогнать можно может быть проповедник как то сумел уболтать часовых и те позволили ему впустить муранчу на станцию вообще то в это не очень верилось ага как же рассказывай сельмашевцы тоже тетки не поверили тютя что же вот так просто взял и открыл гермоворота тютя с запорой взорвал угрюмо пробасил мужик разбивший о решетку автомат в принципе такое возможно подумал илья если взорвать запоры гермоворот от самих ворот проку уже не будет Надо было лучше взрывчатку охранять. Злость сельмашевцев от услышанной новости только возросла. «Да у нас на станции взрывчатки никакой не было!» выкрикнул орджоникидзовский мужик. «Это он ее от вас, небось, притащил!» «Что? Что ты сказал? Что слышал?» «Хватит!» — крик инженера перекрыл шум. «Ну-ка, тихо все!» Начальник сельмаша вглядывался вверх. куда-то за решетку